И к ним не писывал, и от меня ни о сём никто не ведал. Оговаривал мне Рязанский, «Надобно де тебя себя беречь. Будет где тебя, не будет, от другой жены не дадут. Разве где мать твою из монастыря брать, только де тому не быть, и нельзя де тому статься, а наследство де надобно?» А что Иван Афанасьев про меня пьяного писал, что я оговаривал с ним — том я не запираюсь, хотя и не помню всего слова от слова. Однако ж пьяный всегда верал всякие слова и имел рот незатворенный и такие слова с на людей брежевал. Сила же письма моего к архиерею Киевскому такова. «Вашей святыне неизвестен мой отъезд из России, понеже от меня писем к вашей святыне давно не было» но ныне объявляю, что сей отъезд мой случился от принуждения в монашество, от чего сюда принужден отъехать, а когда благоволит Бог из подохранения благодетелей моих возвратиться в Россию, паки к вам прошу меня приятие а ныне кто хочет о мне ведать, изволите сказывать, что в добром здравии и для чего отъехал. Сие письмо послал к посылке через Вену, через секретаря неапольского вице-короля. А дошло ли оно так же и прежнее, что с секретарем графским посланы, того не знаю, понеже из Вены отповеди о приеме не имел. В этих показаниях вылился весь царевич, мечтательный, слабый и доверчивый, рассчитывавший на дружбу по одному ласковому взгляду по одному доброму слову. Но, конечно, эти подробности не могли удовлетворить царя, так как в них не было той виновности, в которой все принятые меры должны были бы показаться, если несправедливыми, то возможными. Раздражение отца доходило до тех крайних пределов, за которыми только одна развязка — смерть. По приказу царя Алексея Петровича повели в сарай, где хранился разный хозяйственный хлам, и вскоре оттуда послышались сначала какая-то возня, точно кто-то боролся, отчаянные мольбы, а потом пронзительные, раздирающие вопли и стоны, какое-то хлестание. Стихло, словно все вымерло кругом, все бежало от сарая, будто от дикого страшного дела. Рискнул было общий любимец на мызе, старый пес Жучка, побежать за господами и дожидаться возвращения барина своего из сарая у припертой двери, уткнув свою чуткую морду в узкую щель между дверью и приступком. Но и тот, услыхав крики знакомого голоса, бросился, поджав хвост, в любимое свое местечко под господское крыльцо, куда скрывался всегда от напастей. Даже старая ворона, расположившееся было на соломенном навесе, спокойно отдохнуть после сытного завтрака, и та отлетела с шумом от испуга к своим товаркам на пустое гумно. Услыхал эти крики и приехавший на мызу по своей хозяйственной нуждишке из соседственной деревни графа Мусина Пушкина, какой-то крестьянин. Испуганно придержал он лошадь, прислушался, побледнел от страха задрожал, снял шапку, набожно окрестил себя и, как охмелевший, что было силы, стегнув усталую лошаденку, ускакал домой. И долго в избе своей он все крестился, доморгал глазами и только к вечеру проболтался домашним о страшном деле с царевичем на мызе. Через час царевича обратно привели в комнаты или, вернее, принесли на руках так как он ходить не мог. Здесь отец снова подвергнул его допросу, на этот раз более успешному. Царевич готов был говорить все, что угодно. Грозно, со страсткую повторение в случае отрицания, государь спросил сына,